Глава 7. «Черные земли». «Ну все, пора». Он опоясался ремнем с пистолетом. Или обняла, почти вцепилась в Сергея. Он поцеловал бету в губы и оторвал от себя ее руки. «Бог даст свидимся». «Разве ты веришь в Бога?» Сергей не ответил и взялся за ручку двери. На войне даже самые оголтелые атеисты могли начать верить во все, что угодно. Бога, случай, судьбу, лишь бы выжить. Сергей открыл дверь, потянул свежим воздухом. И вдруг запах пота, едва уловимый и такой чужой. Сергей вытащил из кобуры пистолет и передернул затвор. «Эля, когда выйду, запри дверь. А я, когда батальона доберусь, пришлю солдат. Нет, сам с ними приду и прочешу все вокруг дома». Он вышел на крыльцо и осмотрелся. За спиной Эля послушно закрыла дверь, щелкнул замок. «Показалось, что ли? Или ветерком занесло?» Нос, вернее, обоняние, уже не раз выручало Сергея. Он спустился со ступенек и пошел по дорожке, как во многих немецких домах дорожка была из мелкого битого кирпича и скрипела под ногами. Сергей успокоился и уже согнул руку в локте, желая вернуть пистолет в кабру. И тут из-за угла вынырнула темная фигура и бросилась на него. Сергей успел поднять пистолет с согнутой руки и выстрелил в нападавшего, но дистанция была мала, нападавший успел взмахнуть рукой с ножом, и левый бок Сергея обожгла боль. Превозмогая боль, Сергей еще дважды выстрелил в неизвестного. Противник упал на спину, сжимая в руке клинок. По левой половине грудной клетки Сергея текло что-то теплое. Задел ножом, сука. Резко нахлынула слабость, стало трудно дышать, голова загружилась, и Сергей упал. Перед глазами мелькнул значок на рукаве убитого, щит с тремя цветными полосками, синий, черный и белый. «Эстонца завалил», — подумал Сергей, и потерял сознание. Очнулся он от раскачивания, как на лодке в шторм. Открыл глаза. Его несли на какой-то доске четверо штрафников. Грудь была забинтована прямо поверх гимнастерки. Сергей скосил глаза. Рядом шла заплаканная Эльжбета. «Иди домой!» – едва слышно прошептал он. Из уголка рта тонкой струйкой потекла кровь. «Командир, ты лучше молчи, не разговаривай, а то все силы уйдут. Сейчас мы тебя в батальон доставим и на машине в медсанбат. Дамочка, вы идите домой, командир же сказал. Теперь все хорошо будет». Эльжбета остановилась, постояла секунду и повернула назад. Это она в батальон примчалась. Кричит, вашего командира порезали. Весь первый взвод за ней рванул. «Мы четверо в батальон вас несем, а остальные дома или сок на окраине прочесывают. Как бы еще кто ни остался». Сергей снова отключился и пришел в себя уже в медсанбате. Над головой белый потолок, пахнет хлоркой, лекарствами и еще бог знает чем. Больничным запахом, кровью гноем госпитальной столовой. Очнулся касатик, раздался рядом женский голос. Неделю ведь как бревно без сознания пролежал. Только у нашего доктора руки золотые. Он и не таких с того света вытягивал. А ты выздоровеешь, придет день. «Пить!» – прошептал Сергей. Больше всего он сейчас хотел пить. «Ой, заболталась! Санитарка или медсестра поднесла карту Сергея кружку и приподняла ему голову. Сергей маленькими глотками выпил все и откинулся на подушку. «Где я?» «Известно где. В госпитале армейском». То, что он в госпитале, Сергей и сам понял, его интересовал город. Но переспросить не хватало сил, и он снова отключился. Очнулся на следующий день. Хотелось пить и есть. Та же сиделка покормила его с ложечкой кашей и напоила сладким чаем. Сергей слышал, как по коридору ходили и разговаривали раненые. Он скосил глаза в одну сторону, в другую. Палата была маленькой и узкой, в одно окно. А в ней одна кровать, тумбочка и стул, на котором сидела санитарка. «Город какой?» – прошептал Сергей. «Бельска бяло. А месяц? Число какое? Так и декабрь, по-моему, девятнадцатое, а год – 1944. Вот хоть помнишь? Я же не контуженный». И с этими словами Сергей уснул. Не потерял сознания, а именно уснул. Глубоким сном. А проснулся утром с ощущением, что сил прибавилось. Он попросил сиделку поднять его на подушке повыше. «Нельзя тебе пока, милок. У тебя дренаж». Сиделка откинула простыню, и Сергей увидел, что из его грудной клетки тянутся вниз две трубочки. «Куда меня?» «В грудь слева. Едва до сердца не достали. Наш хирург сказал, сантиметра лезвия не хватило. Штыком, что ли?» «Фриц. Ножом». «Ага. В рукопашной, значит». «Что делается на свете?» Сиделка вздохнула. «На вид ей было лет 45. пять. Наши где?» «А вот сейчас сводку в информовскую передавать буду. так я дверь в палату открою, послушаешь». И в самом деле, через несколько минут из коридора донесся строгий голос Левитана. Диктора по голосу знала вся страна, а Гитлер объявил его своим личным врагом. Сиделка открыла дверь, и Сергей увидел раненых, стоящих в коридоре. Кто стоял сам, кто при помощи костылей. Видно, собрались со всего этажа. «Наши войска овладели городами». Левитан перечислил десятка-полтора польских городов. Ни одному из этих названий Сергею не было знакомо. И он не представлял, где эти города вообще. Да, собственно, и о Польше он знал совсем немного, а из городов только Варшаву, Краков и Гливице. Прослушав сообщение, раненые стали расходиться, обсуждая военные действия на фронтах. Все хорошо знали, что означает иногда маловразумительная фраза «бои местного значения». Это значит, что противник сопротивляется ожесточенно, и деревушка или городок может переходить из рук в руки не один раз в течение одного дня. Продвижения вперед нет, а потери могут быть ужасающими для обеих сторон. Сергей лежал и размышлял, и чего он такой невезучий. Третье ранение в грудь, и все слева. Только выкарабкается, и снова в госпиталь. Конечно, он же не отсиживается по делам, а служба у него рисковая. Через три дня хирург удалил Сергею дренажи из грудной клетки, и ему позволили садиться в кровати, опираясь на подушку. Стало не так скучно. Он мог смотреть в окно, сам есть и пить. Слабость, обусловленная большой кровопотерей, быстро уходила, и Сергей чувствовал, как каждый день прибавляются силы. Через неделю он уже вставал, начал ходить по палате, но в коридор выходить не рисковал, не хватало дыхания. Сделает 3-4 шажочка, появляется одышка, и надо присесть отдышаться. Медсестрички приукрасили госпитальные коридоры вырезанными из бумаги звездочками и снежинками, ватой на ниточках. Кто-то принес и поставил елку, настоящую, и она одуряюще пахла хвоей. А ведь завтра уже новый 1945 год. А он один, без друзей. И благо хоть палата одиночная, никто храпом или стонами выспаться не помешает. Но все равно тоскливо, даже выпить не с кем. Сергей улегся спать и быстро уснул, но был разбужен пальбой. Стреляли недалеко и часто. Слышались автоматные очереди и одиночные выстрелы. Раненые были встревожены. Вдруг немцы прорвались, а отбиваться нечем, оружия у раненых не было. Однако потом выяснилось, что недалеко расположились самоходчики. Приняв на грудь в честь Нового года явно больше наркомовских 100 грамм, они стали палить в воздух от переизбытка чувств, изрядно переполошив жителей, близлежащих домов, раненых и медработников госпиталя. Стрельба быстро стихла, но многие раненые так и не смогли уснуть до утра. В палатах пошли разговоры про близкую победу, воспоминания о том, как встречали Новый год раньше, планы на будущее. Сергей усмехнулся, раз раненые вынашивают планы, значит победа близка. Что-то он в 1941, 1942 и даже в 1943 годах таких разговоров не слышал. Ему вспомнился дом. С момента, как он исчез, поехав в отпуск, прошло уже три с половиной года. Родители, небось, извелись в неизвестности, а девушка забыла. Ну, сплакнула разок-другой, обидевшись, что больше не звонит. Только девичьи слезы легкие, высохли и из памяти вон. Небось, за это время другого себе уже нашла. А то и замуж вышла, ребенка родила. А с другой стороны, и правильно, весточку домой он послать не мог. Не сможет ли вернуться в свое время, еще большой вопрос. Сергей задумался, а возможно ли это вообще? «Может, ему стоит найти тот полусгнивший подвал? Вдруг получится? Ё-моё, что же он раньше-то не попробовал? Только сейчас дошло. Ну, то дум. Или судьбе было так угодно? Тогда хоть знак какой-то подали бы. А впрочем, он лишь песчинка. Песчинка в океане жизни. Вон на фронте люди сотнями, тысячами гибнут, и никаких знаков не получали, кроме повестки из военкомата. Занятно. Ему одному так повезло. Он избранный или по дурости своей попал через невидимые врата в другое время?» Размышлял Сергей до утра. Вопросы множились, ответов не было. Отдых, полноценное питание и лечение делали свое дело. Сергей восстановился и слабость уменьшилась, одышка уже не задыхаясь, он мог пройти весь коридор от начала и до конца. И настал момент, когда Сергей стал разговаривать с врачом о выписке. Куда вы так торопитесь, ран больной? – спрашивал его хирург. По мирному времени вам бы сейчас после госпиталя в санаторий надо или на худой конец в дом отдыха на пару недель. Легкая еще не восстановилась, одышку при физической нагрузке чувствуете? Почти нет. «Обманывать нехорошо. Я же вижу. Боитесь, что без вас Берлин возьмут?» «Нет. Есть и другие города. На мой век службы хватит. Вы бы подумали, куда пойдете после войны. Ведь самое большое полгода и войне конец. Армию сократят. Страна вернется к мирной жизни. Надо будет восстанавливать разрушенное. А вы, военные, только разрушать и уничтожать можете. Вот у вас есть гражданская специальность?» Сергей вспоминал, кем он был до переноса во времени. «Была. Я судовым механиком был. По Волге плавал. Ну что же, вам повезло». «Многие на войну после школы попали, за четыре года возмужали, превратились в зрелых мужчин. Знаете, на фронте люди быстро взрослеют, иллюзии и романтика слетают, как шелуха. Вернуться домой, а ведь ничего не умеют, кроме как воевать. Стране будут нужны токари, каменщики, шофера, электрики, инженеры, а у них же только руки. Здесь они были снайперами, командовали отделениями взводами, а на гражданке могут быть лишь грузчиками и дворниками». «Доктор, вы к чему клоните?» – не понял Сергей. «Пить мужики начнут. От обиды и невостребованности». «Я как-то не задумывался об этом», – признался Сергей. «Наша задача сейчас – добить врага. Уничтожить немцев». «Ну, не все немцы плохие. Тот же Гёте, Шиллер. Да сколько еще имен. Нацисты? Это да. Это плохо, однозначно. Их уничтожать надо. А вот нация при чем? Почему все немцы без разбора отвечать должны за Гитлера и его приспешников?» «Да у них членов НСДП полно. Союзов разных, вроде Юнгштурма, АСС, Агистапа. Вот вы идите вы рано или поздно из госпиталя. И что, будете без разбора во всех немцев стрелять? В женщин, в стариков, в детей? Да что вы такое говорите? Даже возмутился Сергей. Я ведь советский офицер, а не каратель. Так вы сами сказали, что немцев уничтожать надо. В каждой нации подонки есть. Разве среди русских не было предателей? Целая армия власовская набралась. Да вам не хуже меня известно. В общем, если разобраться, доктор был прав. Разве не руками милиции, НКВД проводились репрессии до войны? Или отряда НКВД уже во время войны. Но, видно, сильно надоел Сергею врачам своими просьбами о выписке. После очередного осмотра хирург заявил. «Все, готовьтесь к выписке. Получите в канцелярии свои документы, обмундирование в вещевом отделе и больше в госпиталь не попадаете. Желаю удачи». «Спасибо, доктор». Сергей получил в канцелярии свои личные документы и справку о ранении. В коптерке переоделся из больничного халата в форму. Новое не нашлось, только БУ, но выстиранное и отглаженное. Однако Сергей с удовольствием надел гимнастерку, а опоясался ремнем, привычно ощущая на боку тяжесть кобуры с пистолетом. Была и старшина!» Сергей хлопнул вещевика по плечу и вышел из госпиталя. Для начала он отправился в военную комендатуру, узнав, где находится смерша, А потом еще два дня добирался до отдела на перекладных и везде видел, как к фронту тянутся колонны грузовиков с пехотой, тягачи с пушками, дымя удушливыми выхлопами шли танки и самоходки. Чувствовалось, что советские войска собирают силы для удара по врагу. В начале и середине января наши войска начали и развили висло одерскую наступательную операцию силами первого белорусского и первого украинского фронтов под командованием маршала Жукова и Конева. Почти одновременно началось наступление в Восточной Пруссии, как называлась она тогда в газетах ⁇ Оплота милитаризма ⁇ К 23 января, когда Сергей прибыл в округ Мерша, пали Варшава и Лоц, город-крепость Быдгащич и наши войска вышли на Одер. Пруссии были взяты Тильзит, Инстенбург, Гумбинен. Войска 3-го Белорусского фронта вышли к побережью залива Куришесхав, практически отрезав немецкие войска в Восточной Пруссии от Германии. Теперь снабжение войск и населения продуктами и боеприпасами могло осуществляться только морскими судами и самолетами. 26 января наши войска достигли Зелегонского полуострова и заняли города Таргау, Аленбург, Норденбург, крепость Летсон. Третья танковая армия немцев отошла за реку Дейми и упорно обороняла позиции. На Одре немцы создали сильный укрепрайон, подтянули резервы тыловые части фольксштурм. и тем не менее нашим войскам на некоторых участках удалось с боями форсировать Одер и уже на немецкой территории овладеть городами Мезерец, Швибус, Лансберн. Сергей теперь служил в пятой ударной армии, которой командовал Николай Эрастович Берзарин. Армия пока большей частью располагалась на польских землях, и только несколько передовых батальонов успели зацепиться за немецкие земли за Одером. Поляки встречали наших воинов настороженно, иногда враждебно. Довоенное правительство за присоединение части Западной Белоруссии, отошедшей к СССР по пакту Молотова-Риббентропа, через средства массовой информации настраивало поляков против советского режима. Поляки помнят расстрел польских офицеров в Котыни. Создавали отряды армии Краевой под руководством эмигрантского правительства в Лондоне. Сначала эти отряды боролись с немцами, затем бесчинствовали на Украине. По мере же продвижения наших войск на польские земли стали вредить советским войскам тоже. Хотя и сами поляки были не без греха, только предпочли об этом забыть. Еще в период гражданской войны, взяв в плен десятки тысяч красноармейцев, уморили их голодом в концлагере. В Окрсмерш каждодневно поступали сводки о нападении аковцев на небольшие подразделения советских войск. Деревни в Польше были невелики и расположены довольно близко друг от друга. В каждую деревушку на постой определяли один-два взвода. И то люди спали в повалку на полу вплотную друг к другу. Такие небольшие группы и становились объектами нападения. Нападали ночью, снимали часовых и расстреливали спящих. На большие колонны нападать не рисковали. Войска наши и так были вымотаны наступлением, частыми боями с немцами, а здесь еще и в тылу Аковцы покоя не давали. Сергей вызвал к себе командир дивизии. Вчера расстреляли отделение саперов на хуторе. Позавчера подорвалась на мини-машина с пехотой. Заметь, до этого по дороге полковая колонна проходила. Мин там быть не могло. Мне нужен тыл, спокойный, чтобы солдат в тылу хотя бы выспаться мог. Товарищ генерал-майор, у меня же людей для зачистки нет. Десяток оперативников на всю дивизию. Сколько надо? «Хотя бы взвод автоматчиков». «Хорошо, будет тебе взвод. Только чтобы я больше не слышал о таких происшествиях». Выйдя от генерала, Сергей вытер вспотевший лоб. Легко сказать «зачистить район дислокации». «Тут и батальона не хватит, только его никто не даст». Поляки поступали хитро. Днем они законопослушные мирные граждане. Занимаются своим крестьянским хозяйством, торгуют на рынках. А вечером вытаскивают из тайника винтовку или автомат и отправляются стрелять в спину советским солдатам. Взвод вместе с командиром, молодым лейтенантом, Сергей получил. А до тех пор думал, как поляков прищучить. На район дислокации дивизии подпольных групп насчитывалось 4-5. Численность этих групп была невелика. Но по идее отыщи их. Это все равно, что попытаться найти иголку в стоге сена. И потому Сергей задумал хитрость. Выбрав время, он посвятил свой план лейтенанта. «Ох, мудрено что-то», — покрутил головой лейтенант. «Не сказали зачистка, а тут такое. Мы можем по лесам до Пасхи ходить без толку. На живца результативней будет». Вечером взвод вошел в небольшую, в четыре дома деревушку и расположился якобы на ночлег. Двоих пулеметчиков с ручными дегтяревами Сергей определил в сарай напротив дома, приказав не спать, и смотреть за домами. «Как только мы огонь откроем, сразу и вы начинаете Стреляйте по всему, что движется, и патронов не жалейте. Ночью свои в деревне не бродят. Ясно?» «Так точно, товарищ майор», – козырнул усатый сержант-пулеметчик. Половина взвода с лейтенантом расположилась в одном доме, вторая половина вместе с Сергеем в другом. «Никому не спать, быть готовыми к бою, огонь открывать по моей команде», – отдал приказ Сергей. Света в доме не было, электростанции не работали, а специально зажигать свечи не стали. Час шел за часом. «Товарищ майор, разрешите до ветру сходить?» – подали голос из угла. «Коли есть желание с перерезанной глоткой в огороде лежать, иди». Желающих не нашлось. «Закурить-то хоть можно?» «На огонек стреляют в первую очередь». «Понятно». Сергей поглядывал на часы. «Минула полночь, потом час ночи, потом два». Тишина. Никакого движения. Неужели он вытянул пустышку? Кто-то завтра бойцы за спиной зубоскалить будут. Глаза начали понемногу слепаться, а в углу кто-то откровенно похрапывал. Не уснули бы пулеметчики на чердаке сарая. Они там вдвоем. Командира над ними нет. Чего не вздремнуть на стене. А в избе воздух спертый. народу много. Неожиданно потянуло свежим воздухом. Сергей сразу насторожился. Приоткрылась дверь из синей в комнату. В проеме показалась темная фигура. За ней вторая. Сергей повел стволом автомата и дал очередь. Незнакомцы упали. За порогом послышался тревожный крик. Выстрелы. Зазвенели разбитые пулями стекла. И в это время заработал ручной пулемет с чердака сарая. Молодцы пулеметчики. Не уснули и огнем вовремя поддержали. «К окнам! Огонь на поражение!» – скомандовал Сергей. Солдаты кинулись к окнам. Стволами автоматов выбили оставшиеся стекла. Двое автоматчиков дали по очереди. «Никого не видать, товарищ майор!» – растерянно сказал молодой солдат. Выходить во двор и начинать преследование было рискованно. Были бы с ними натасканные оперативники, Сергей бы кинулся догонять гостей. А солдаты хороши лишь в открытом бою. Сергей вышел на крыльцо. Обе двери из комнаты в сени, и из них на улицу даже не скрипнули. Вот почему никто не слышал, как они вошли. С крыльца Сергей крикнул пулеметчикам. «Не стреляйте! Свои!» Не сходя с крыльца, он крикнул в сторону соседней избы. «Все целы!» «Целы!» – донеслось оттуда. «Сидеть на месте!» – приказал Сергей. Надо было дождаться утра и осмотреть место схватки. Двоих он точно завалил в избе, да пулеметчики огонь вели. А утром опросить деревенских, не знакомы ли им убитые. Время до утра прошло быстро. Теперь солдаты не спали, им было не по себе, смерть ведь совсем рядом прошла. Утром Сергей распорядился собрать убитых и уложить их во дворе. Убитых оказалось пятеро. Двоих он сам расстрелял в избе, двоих пулеметчики у забора. И еще одного нашли на улице. Его зацепил очередью автоматчик. У всех убитых были немецкие автоматы, а у одного граната за поясом. Им еще повезло, что Аковцы не бросили ее сразу в окно, иначе было бы много жертв. Сергей приказал солдатам собрать всех жителей деревни. «Посмотрите на этих бандитов. Вам знакомы их лица?» Ксемеро деревенских осмотрели убитых, пожали плечами. «Не вам, пан офицер! Черт с вами, если не хотите говорить, но запомните, так будет с каждым, кто будет пакостить советским войскам». Сергей повернулся к лейтенанту. «Забрать их оружие, а убитых пусть сами поляки хоронят». К лейтенанту подошел солдат и попросил разрешения обратиться к товарищу майору. Сергей услышал. — Говори, если по делу. — Следы там есть, товарищ майор. Кровь на дороге. — Так убитый там был. — Нет, следы дальше ведут. — Отделение за мной. Как тебя зовут? — Рядовой Самойлов. — А откуда ты такой глазастый? — Из Сибири, из-под Иркутска. Охотники мы. — Мы — это как? — Отец охотник, и я охотник, и дед охотником был. За местом, где раньше лежал убитый, и в самом деле к лесу тянулись капли крови. Кое-где их след терялся, но Самойлов находил капельки снова, и группа медленно, но шла по следу. Сергей пожалел, что нет собаки. В советской армии собаки были большей частью на охранной службе у конвойных частей НКВД. Один раз он встретил собаку-подрывника. К ее спине привязывали груз взрывчатки и выступающие штырь взрывателя. Четвероногий помощник был обучен не бояться танков. Он подлезал под днище вражеского танка, взрыватель касался днища, и собака погибала вместе с машиной. Немцы быстро поняли, чем им грозят собаки на поле боя, и расстреливали их, едва увидев, как злейших врагов. Но вот с собаками и щейками было плохо, кинологов для обучения не хватало, как и самих собак. Не всякая собака, даже обладая хорошим чутьем, способна уверенно идти по следу. У немцев же служебное собаководство было хорошо развито. Были собаки у охраны концлагерей, собаки в фельдполиции, у карательных отрядов. Практически везде, где требовался чуткий собачий нос, собаки были. Белки в глаз попадают с двадцати шагов, чтобы шкурку не испортить. Самойлов пожал плечами. Снайпер, блин, Что тогда в пехоте служишь? Ладно, я обхожу дом слева, ты справа. Следи за окнами, мимо них проходить будешь? Пригибайся, а то поляк тебе в голову выстрелит. Пошёл. Они разошлись. Сергей направился к крыльцу и пригибался, проходя под окнами. По-хорошему гранаты бы в окно бросить, а потом очередь дать. Да только вдруг в доме женщины и дети замучаешься объяснительно писать. Война ведь, и немцы наших не жалели, да и аковцы на землях Украины и Белоруссии жалостливостью не отличались. На своей земле, впрочем, тоже. Недавно в соседнем селе вырезали банно-прачечный взвод. А там одни женщины служили, и оружия у них не было. Баб не пожалели, сволочи. Вдруг с той стороны дома раздался выстрел, потом очередь. Сергей рванул туда. Из оконного проема межразбитых стекол свисала головой вниз женщина. Длинные волосы были в крови. «Самойлов, ты чего?» «Она в меня первая выстрелила. Я очередь дал». «Понятно. Пошли в дом». «Они подошли к крыльцу. Встань в сторонке». Самойлов удивился, но сделал шаг в сторону. Сергей рванул ручку двери на себя и сам отскочил влево. Очень предусмотрительно из глубины дома раздался пистолетный выстрел. Пуля ударила в край двери и оторвала щепку. Сергей просунул в верной проем ствола автомата и дал очередь. «Теперь понял, почему в сторону отходить надо». Повернулся он к Самойлову. Тот кивнул. В глубине дома грохнул еще один выстрел. «В окна стреляют, что ли?» – спросил Самойлов. Несколько минут из дома не раздавалось ни одного выстрела, не слышалось какого-либо движения. «Самойлов, я в дом, ты прикроешь!» «Слушаюсь!» Сергей прыгнул в дверной проем и покатился по полу, выставив перед собой автомат. «В ближней комнате никого!» Он встал, подошел к распахнутой двери в другую комнату и осторожно, одним глазом, выглянул из-за дверного косяка. На постели, раскинув руки, лежал мужчина, на бедре правой ноги свежий пропитанной кровью бинт. На кровати у правой руки валялся пистолет, затвор которого застыл в заднем положении. Сука, последним патроном застрелился. Сергей обошел дом. Больше в живых никого не было. Поперек подоконника лежала убитая Самойловым женщина, рядом под окном лежал пистолет. Стало быть, не врал Самойлов. Да и Сергей слышал, вначале одиночный выстрел, а потом автоматную очередь. Все сходится, так он в рапорте не напишет. Сергей забрал оружие и рассовал по карманам. Пусть об убитых родня или односельчане позаботятся. Не хватало еще им их хоронить. За Сергеем наблюдал Самойлов. Бандиты? Боевики из армии Краевой устраивают диверсии, в спины нашим бойцам стреляют. Тогда сжечь весь дом к чертовой матери. Дом стрелять не будет. Он-то как раз ни в чем не виноват. А хозяев мы уже уничтожили. Я бы сжег, чтобы другим не повадно было. Они вернулись в деревню, где оставался со взводом лейтенант. «Товарищ майор, мы стрельбу слышали недалеко. Это мы не добитков уничтожали. Возвращаемся в свое расположение. Людей кормить надо, пусть отдохнут. Ночь не спали. А вечером снова в рейд. Не нравится мне такая служба. Одно дело, когда в траншее сидишь, враг перед тобой в форме, и я знаю, что он враг, и я стреляю в него, а он в меня. Мы солдаты. А эти не поймешь. То ли мирные жители, то ли бандиты. Одеты в цивильное, а там, поди разбери. У каждого своя служба, лейтенант». Я попрошу как-то рядового Самойлова отметить. Если бы не его зоркие глаза, упустили бы мы бандита. К тому же он собственноручно врага уничтожил. Я напишу рапорт командиру роты. Могу подписаться. Ему бы ефрейтора дать или младшего сержанта и поставить отделением командовать. Способности у парня. А не хочешь, так я его к себе в смерть заберу. Нам люди нужны. Нам тоже. Не отдам. Тогда найди ему снайперскую винтовку вместо автомата. Больше пользы для взвода будет. Они вернулись в расположение полка уже после полудня. Взвод ушел обедать и отдыхать, а Сергей написал рапорт о проведенной операции. Сегодня ночью опять можно будет провести подобную охоту на живца. А потом уже не получится. Аковцы известят своих людей в уезде через курьеров о подставе. Затихарятся они на какое-то время, забьются в норы, как мыши. Понятно, что вылезут потом. Им же отчитываться перед эмигрантским правительством надо будет. Только к тому времени хребет Германии окончательно сломлен будет. А после победы на Аковцев всеми силами навалиться можно. К вечеру Сергей с взводом автоматиков направился в другую сторону подальше. Они остановились на ночлег в большом по местным меркам селе с костелом. Сельский староста отвел их на постой в два соседних дома. Сергею это было только на руку. Он расположил пулеметчиков в добротном сарае метрах в 70 от дома. Сарай был сложен из камня, огромный как казарма, с высоким в два человеческих роста чердаком. Пулеметчики расположились у слухового окна. «Парни, только не курить, тут все наполно. не дай бог полыхнет». «Не курящие», — коротко ответил усатый сержант. «И не спать. Обижаете, торчмайор. «Да это я так, словом. напомнить. Пулеметчики и в самом деле не подвели прошлой ночью. Сергей доверял усатому сержанту. Распределились по домам так же, как прошлой ночью. Только Самойлов расположился недалеко от двери. В этой же комнате у печки обосновался Сергей. Остальные солдаты нашли себе места в других комнатах. Дом-то большой, восемь комнат, прям помещичье имение. То, что солдаты расположились не в одной комнате, как вчера, — это хорошо. Если поляки гранату в окно закинут, не все разом полягут. Стемнело. Тишина полная. Только нагретая хозяевами печь потрескивает, остывая. В доме тепло. В сон клонит. Сергей посмотрел на часы. Три часа ночи. Если в течение двух часов не заявится, то дальше ждать смысла уже не будет. Обычно нападение происходит с двух до трех утра, когда часовых в сон клонит, когда внимание притупляется. Шевельнулся Самойлов в углу. Прошептал. «Товарищ майор, чужие у дома». «Почему так решил?» «Филин ухнул два раза. Какой филин в селе? Он только в лесу живет. Людям не показывается». «Вот что значит охотник. Все повадки обитателей леса знает. Нападающие сигнал условный подали. Только не учли, что во взводе охотник есть. Да не любитель, выезжающий в лес изредка, а профессионал, с добычей живущий». Во дворе немного в отдалении хлопнул одиночный выстрел. Потом второй, а следом длинная, наполовину диска, пулеметная очередь из Дегтярева. «Что за ерунда?» нам! скомандовал Сергей. У окон встали сбоку. Тут же раздался звон стекла, и в комнату влетела немецкая граната с длинной деревянной ручкой, прозванная на фронте «колотушкой». Сергей бросился к ней и, подхватив, швырнул обратно. Почти сразу грянул взрыв. Раздались крики. Самойлов дал очередь куда-то в темноту. Все стихло. «Самойлов, жив?» «Вроде». «Не зацепило осколками?» «Нет». «Ты погляди у окна, я к пулеметчикам». Сергей выбрался в окно на кухне. «Сержант, не стреляй!» «Свои!» «Если не предупредить, можно получить очередь». Сам же инструктировал стрелять по всему, что движется. «Это вы, товарищ майор?» «Я к вам иду». Сергей побежал к сараю и увидел два трупа во дворе. И один уже у дверей сарая. Он влетел в дверь. «Что за стрельба?» «Случайно получилось. Мы видели, как они подходили и взяли на прицел. А один из бандитов в сарай вошел. Видимо, почувствовал что-то. Выстрелил два раза из пистолета. Зацепил слегка, сволочь. Сильно?» «В руку, по касательной. Вот я и открыл огонь». «Молодец. Не посчитал, сколько их было?» «Темно было, но вроде семеро. Пусть тебя второй номер перевяжет пока, и идите в дом. Я посмотрю, что во дворе». «Так, между сараем и домом трое убитых». Сергей подошел к дому. «Самойлов, не стреляй! Свои!» «Вижу». Сергей вышел к стене с окнами, откуда бросили гранату. Здесь лежали еще два трупа. Если пулеметчик не ошибся в темноте, где-то должны быть еще двое. «Самойлов, я! Ты куда стрелял?» «Так убегал кто-то по улице». «Попал?» «Должен». Сергей крикнул лейтенанту. «Лейтенант, это майор Колесников, выводи своих!» Лейтенант вывел половину взвода. «Осмотрите улицу, только осторожно, должен быть еще один убитый, и один сбежал, а может двое». Лейтенант выстроил солдат цепью, прошелся с ним по улице и вернулся. «Есть убитый, в спину, очередью, больше никого не нашли». «Значит, тут в селе скрывается. Оставь мне Самойлова и еще одного солдата, остальным окружить село. Сплошной цепи не получится, но хоть в пределах видимости бойцов поставь». Этого гада, если он не успел убежать, я найду. Лишь бы он за оцепление не выскользнул. Слушаюсь. С Сергеем остался Самойлов и еще один солдатик, совсем молодой, лет 18. -ти. «Рядовой Косматов», — представился он. «Со мной оба, оружие на готове". Сергей вышел на улицу. Было темно, только луна давала скудный свет. На часах 4 утра. Через 3 часа светать начнет, а искать оставшегося боевика надо. В какую сторону он мог побежать? За дом, к сараю? Невозможно, там пулеметчик огонь вел. Стало быть, оставалась половина села по другую сторону улицы. Селяне спят, но искать по горячим следам надо. Если боевик стрелял, от него порохом пахнуть будет. Только вот запах на руках долго не держится. К тому же, стрелявший может руки вымыть. Время сейчас работало против Сергея. Он постучал в дверь ближайшего дома. Открыли быстро. И в душу Сергея закрались сомнения. Не сюда ли боевик забежал? Только в доме оказались старик со старухой. В доме вас только двое? Так и есть. Почему не спите? Стреляли рядом с домом как можно. Пока Сергей разговаривал со стариком, солдаты осмотрели дом, сарай, баню. Чисто, товарищ майор. И во втором, и в третьем доме подозрительных не оказалось. Люди в домах не спали, разбуженные стрельбой. В некоторых избах удавалось поговорить с хозяевами, изъясняясь на чудовищной смеси украинского, польского и русского языков, и в довершении всего помогая себе жестами. Сергей уже направился к следующему дому, как вдруг Самойлов дернул его за рукав. «Товарищ майор!» Почему-то шепотом обратился он. «Костел!» «Серковь ихния!» «Что костел?» — не понял Сергей. На колокольне мелькнул кто-то. Сергей всмотрелся. Колокольня была освещена луной, в ее свете виден проем с висевшим колоколом. Но никакого движения не было. «Может, показалось?» — сомнением спросил Сергей. Самойлов лишь пожал плечами. Пометуя его зрение и наблюдательность, Сергей решил осмотреть костел. Все равно до него очередь дошла бы, так почему не сейчас? «Идем!» Сергей и солдаты направились к костелу. Осмотреть его надо было деликатно, в селе католики живут, и как бы не оскорбить их религиозные чувства, а то и взводом не утихомирить. Высоченные дубовые двери оказались запертыми изнутри. «Постучите прикладами», – скомандовал Сергей. Солдаты дружно стали бить прикладами автоматов в дверь. Ждать пришлось долго, но вот загромыхали засовы, и дверь приоткрылась. На пороге стоял ксент в сутане. «Кто смеет врываться в дом Божий?» – осведомился он. И акцент польский был так силен, что Сергей понял его с трудом. «О, эти шипящие согласные!» «Я представитель советских войск. В селе произошло вооруженное нападение на солдат, и у меня есть подозрение, что один преступник укрывается именно тут». «Нет, здесь нет посторонних». «И все же я настаиваю», – не сдавался Сергей. Сергей причем отодвинул ксенза и прошел внутрь. За ним шагнули солдаты, Самойлов запер дверь на засовы. «Осмотрите храм», – приказал Сергей, «а мы побеседуем со священником». Солдаты пошли осматривать храм, а Сергей уселся в центре зала на одну из скамеек. «Интересно у них тут». Скамьи рядом стоят, изображения Христа. Похожи на такие же в православном храме, но отличаются. Ксенс уселся рядом. Все-таки он нервничал, все время теребил крест. «Я пойду к жалнежам», — это он так солдат на польский манер называл. «Они справятся сами», — сухо сказал Сергей. «Они могут что-нибудь повредить или уронить резную скульптуру. Они постараются». Священник попытался встать со скамьи. «Сидеть», — жестко произнес Сергей. Ксенс обреченно сел. «Что-то здесь нечисто». Да и солдат долго не видно, а им пора уже быть. Полчаса прошло, как не больше. Правда, и костёл велик, старинный, со всякими ходами. Про подвал бы спросить, да его. Раздался шум, стук солдатских каблуков по плитам пола, и солдаты ввели в зал служку в черной рясе, опоясанной веревкой. «Вот, наверху прятался, больше никого». «Кто такой?» — спросил Сергей Ксенза. «Звонарь из местных». «И что он ночью в костеле делает?» По ночам колокол не звонит, и до службы еще далеко. Сергей демонстративно посмотрел на часы. Священник медлил с ответом. «Давайте его сюда». Солдаты подвели служку. Парень молодой, лет 30. Сергей взял его правую руку и понюхал кисть. Пахло благовониями, и еще запах примешивался, только пороховой ли. Сергей осмотрел и ощупал указательный палец служки. У тех, кто часто пользуется оружием, От спускового крючка небольшое уплотнение, вроде сухой мозоли на пальце, на концевой фаланге. Мозоль была. «Сними рясу!» – распорядился Сергей. Ксен запротестовал. «Я буду жаловаться вашему командованию. Это неслыханно – раздевать служителя святой церкви в храме. В святотатство. «Если я ошибся, извинюсь!» – буркнул Сергей. Служка медлил. «Снимите с него рясу!» – приказал Сергей. Самойлов упер ствол автомата служки между лопатками, чтобы тот не рыпался. Косматов развязал узел веревки на поясе, потянул вверх рясу. Служка дернулся но Сумайлов, ударил его носком сапога под колено. Когда Косматов стянул со Слушки рясу, перед всеми предстал человек в польской военной форме и сапогах, не хватало только оружия и конфедератки на голову. «Связать руки!» – приказал Сергей. Самойлов подобрал с пола веревку и стянул Слушке руки узлом за спиной. Служка был бледен, но глаза его злобно сверкали. «Где твое оружие?» – спросил Сергей. «Куда успел спрятать?» «Пан офицер ошибается?» – заторопился Ксенс. – «Он всего лишь заманарь в костёле?» «Святой отец!» – Рявкнул Сергей. – «По законам военного времени, тот, кто укрывает террориста, предателя, боевика, изменника родины, сам является преступником. Вы хотите угодить в НКВД?» От упоминания НКВД Ксенза затрясло. «Э, «Нет, панове. Тогда покажите, где он спрятал оружие, и я вас не трону, а иначе расстреляю обоих». Он явно размышлял, выдать оружие слушке и остаться в живых и при костёле, или быть убитым. «Считаю до трех. Раз, два, постойте!» Ксенс направился в угол зала. «Самойлов, за ним!» – скомандовал Сергей. «И глядеть в оба!» Ксенс зашел в кабинку, похоже, для исповеди. Откинул доски и вытащил автомат. Английский «Стэн». Самойлов тут же отобрал у него оружие. «Я сдержу данное вам слово, Ксенс. Мы уходим». «Думаю, не в ваших интересах рассказывать о произошедшем в своей пастве». Ксенс мелко-мелко закивал головой. «По сути, он пособник бандитов. Но трудно остаться чистым в селе, где кроме сутана ничего не защитит от оружия бандитов. И пусть это будет ему впредь наукой». «Выводите!» — приказал Сергей. За ним громыхнули запоры двери. Они подошли к дому, где произошла перестрелка. «Это твои товарищи!» — Сергей указал на трупы. «Нет». «Как нет? Автомат!» «Кто у тебя руководитель? Где находится?» «Я не скажу ничего!» – истерично закричал парень. Сергей достал из кобуры пистолет, взвел курок и выстрелил боевику в кисть руки. Солдаты вокруг оторопели и подались в стороны. Слушка взвыла от боли. «Считаю до трех. Не ответишь на вопросы, прострелю колено!» – предупредил Сергей. Ему надо было сейчас. Пока боевик в шоке от пленения, вида убитых товарищей и боли в руке. Расколоть его, выбить сведения о подполье. Необходимо было уничтожить руководителей Аковсов в уезде. Раз. Два. Сергей прицелился из пистолета в колено боевику. Нет, нет, пан офицер, я скажу, не стреляйте, я не хочу умирать. Это пан Тростиниц Он, он главный. Вот и договорились. Косматов, перевяжи его. Ледовой Косматов достал из кармана индивидуальный перевязочный пакет и перебинтовал с ложки, кисть руки. Сказал бы сразу, цел бы остался. Теперь веди. Куда? «Ты же только что сказал, Влович?» Боевик заявил: «Я не хочу, он сразу поймет, что я предал». «Не переживай, если он будет сопротивляться аресту, умрет. Сдастся, будет жить в лагерях, в Сибири. Что он тебе сделает?» «Не пойду», — вдруг заявил Боевик. «Ты ведь как истеричка. Самойлов, найди в сарае топор». Рядовой удивился, но пошел. Вернулся он с топором. Лезвие топора слегка заржавело от длительного неиспользования. «Теперь держите его за руки». Солдаты схватили боевика за локти. «Я тебя, поскуда сейчас на части живого рубить буду, пока не поведешь». Боевик с ужасом смотрел на топор. После того, как Сергей прострелил ему кисть, он реально боялся офицера. Он пытался что-то сказать, но из его горла вырывались лишь степлые хрипы. Сергей поднял топор, как бы прицеливаясь к удару. «Нет, нет, пан офицер, я покажу. Считай, что я простил тебя в последний раз». «Косматов, возьми топор. Это на тот случай, если он опять отказываться станет». Сергей вовсе не собирался рубить боевика топором, но моральное воздействие ржавого лезвия было сильнее, чем ствол пистолета. Пошли. Они двинулись по улице. Уже на околице майор жестом остановил солдат и боевика. Крикнул в темноту. «Лейтенант Голощапов!» Из темноты появился рядовой. «Так нет их здесь, товарищ майор». «Кого их?» «Лейтенанта». собери всех, в том числе лейтенанта, и сюда, и быстро, одна нога здесь, другая там». Рядовой убежал. Минут через пятнадцать весь взвод был в сборе. «Доловича твоего далеко?» Обратился Сергей к боевику. «Ну, сколько километров?» «Не вим. Ты опять за свое?» «Так», — боевик показал один палец и зажигал на месте. «Один час пути?» «Так, так», — боевик закивал. «Лейтенант, строй взвод в колонну. Прогуляемся. Вроде утреннего марш-броска будет». Пока шли по дороге, начало светать, а к деревне и вовсе засветло подошли. Селяне занимались хозяйством, да или коров кормили птицу. «Показывай, где твой тростинец живет?» Он тут дом, под красной черепичной крышей». «Веди». «Не пойду, пан офицер. «Да черт с ним!» – решил про себя Сергей. «Самое главное – показал. А дальше мы уж сами». «Голощапов, окружить дом! Вот тот, под черепицей!» «Есть!» Солдаты окружили дом. При Сергее остались Самойлов, Косматов и пленник. «Косматов, стереги боевика!» «Попытается сбежать, стреляй на поражение!» «Есть!» «Самойлов, за мной!» Сергей подошел к окруженному дому. В виде действия военных жители попрятались в свои дома. Сергей присел за бричкой, стоявшей перед домом. «Тростинец, выходи с поднятыми руками!» В доме послышалась возня. Потом на крыльцо вышла женщина с двумя детьми. «Иди сюда, стрелять не будем!» Женщина сошла с крыльца. Дети лет по 7 восемь испуганно жались к ней, держась за юбку. «Уйдите отсюда, хоть к соседям!» «Почему хозяин не выходит?» «Не «Вот заладили». В переводе с польского на русский означает «не знаю». Как только женщина скрылась в соседнем доме, Сергей еще раз предложил Трастинцу сдаться. Но тот в ответ открыл огонь из автомата. «Огонь!» – скомандовал Сергей. По окну сразу ударили не меньше десяти стволов. Звенели стекла, летели щепки. Один из рядовых сорвал с пояса гранату и, размахнувшись, бросил ее в окно. А рвануло так, что в доме вылетели все стекла, а из самого дома потянулся дымок. «Похоже, Трастинцу этому амба», – удовлетворенно сказал лейтенант. Он был доволен, что его подразделение приняло участие в огневом контакте. Выстрелов из дома больше не раздавалось. Когда Сергей и Самойловы вошли в дом, они обнаружили убитого хозяина. Кто-то из автоматчиков угодил ему в голову, и граната была уже лишней. Присутствовавшая при этом соседка выбросила в окно тлеющий, дымящийся половик. При обыске в доме обнаружили пару автоматов и немецкую радиостанцию «Телефункен». Слова боевика оказались правдой. Трастинец в самом деле был связан с руководством вражеского подполья у рядового члена организации рацию не оставят. Назад солдаты несли трофеи, только оружие и рацию доставили в дивизионный отдел СМЕРШа. На какое-то время вылазки боевиков в уезде прекратились. Две группы были уничтожены, главарь подполья убит. Однако Сергей не верил, что уничтожены все. Правда, видимая деятельность подполья прекратилась, и это его устраивало. Но не успел он написать рапорт о проделанной операции, как появилась новая напасть. Мотоциклист привез сообщение искутно, что вечером половина маршевой роты насмерть отравилась. Сергей выматерился, но ехать было надо. С собой он взял молодого опера Ставницкого. Они оседлали трофейный мотоцикл BMW из отдела и направились в городишко. Население городка было всего 1015, да и те наполовину разбежались при приближении советских войск. Домчались они до городка быстро, всего за каких-то 40 минут. На окраине городка, у каких-то складов, недалеко от железной дороги, суетились военные и стояли грузовики. Сергей подъехал к военным. «Туда нельзя!» – преградил ему дорогу ефрейтор. «Нам можно!» – сунул ему под нос удостоверение Сергей. Они прошли на склад. Помещение было кирпичное, длинное. И везде трупы. Рядом суетились медики. «Кто старший из медиков?» – Сергей поймал за руку медсестру. «Капитан Леонтьев. Вон он, самый высокий». Сергей подошел, озерну и показал удостоверение. «Что произошло?» «Отравились сильным ядом. Пострадавших? Я имею в виду живых. Нет. Одни трупы». «Чем отравились? Есть предположение. «Экспертиза нужна. Анализы?» – пожал плечами Скулап. «Нас вызвали, а делать нам тут нечего». «Так. Никакой ясности. Сергей нашел командира маршевой роты, старшего лейтенанта Куницу». «Объясните толково, что произошло?» «Понятия не имею. Вечером расквартировались на отведенном месте, а утром половина роты холодная уже». Не томи, Старлей, тебе в лучшем случае штрафба светит. Рассказывай. Сергей чувствовал, что офицер не договаривает. Старлей вздохнул. После ужина сухим пайком несколько солдат на путях цистерну со спиртом обнаружили, набрали полные котелки, выпили, да еще и в роту принесли. Я, чтобы пьянство пресечь, у цистерны двух автоматчиков поставил, приказал стрелять, если попытаются спирт взять. Но кто выпить успел, умерли. Пиши рапорт, только все подробно а опроси и запротоколируй свидетелей, часовых, тех, кто в живых остался, может, видели они что-нибудь». Стам же направился к железнодорожным путям. У двадцатитонной цистерны немецкого образца стояли двое автоматчиков. «Стой, стрелять буду», — предупредил один из них. «Боец, ко мне, я из СМЕШа», — Сергей предъявил удостоверение. Лицо автоматчика побледнело. «Извините, товарищ майор». «Это цистерна, так точно». «Котелок или фляжка есть?» Автоматчик отстегнул с пояса фляжку в чехле. Сергей взобрался на цистерну и опустил фляжку в открытый люк. Набрав спирта, спустился вниз. Фляжку надо было отправить на исследование. В принципе, умерших это не воскресит, но для дела положено. «Открывайте задвижку!» – приказал Сергей. Один из солдат открыл задвижку. На землю хлынула жидкость, сильно пахнущая спиртом. По виду и запаху настоящий динатурат. Или немцы спирт каким-нибудь ядом отравили, или в цистерне метиловый спирт. Он по свету вкусу и запаху, точь-в-точь, точь, как этиловый. Не отличишь. И действует после выпивки очень похоже, только убивает. Не мгновенно, но несколько часов хватает, и смертность от него стопроцентная. Кто из солдат позарился на дармовую выпивку, сами виноваты, только вот расплата была очень жестокой. А Старлей не пресек вовремя. И 62 человека навечно останутся лежать в братской могиле в маленьком польском городке. Старлей, конечно, под трибунал пойдет, и какова его судьба будет, никому неизвестно.